С подозрением взглянув на вошедших вороль Владимира Ивановича и Эльвирочку, он просеменил к сатане и зашептал, по всей видимости, важную информацию. — Остановите ямку! — распорядился тихо и властно властелин ада. — Настоящие прибыли! Как только захлопнулась дверь уборной, Эльвирочка, не желая смущать подругу, Принялась сдирать с себя грим и стягивать ненужное теперь чужое одеяние. Тимовский в попыхах забыл в зале дипломат, и поэтому Владимиру Ивановичу ничего не оставалось, как поджидать истинного Якова в его обличии. — Не дараньте меня! Взорвусь! — раздался за дверью истошный вопль. В театральную уборную, чуть дыша, прижимая к груди туфли, Ступилась замученная, запеленная Баламутрия. Увидев, что посторонних нет, девушка разрыдалась и со стоном впустилась на диван. За ней, расставив лапы и балансируя по совершенно гладкому полу, как канатоходец, вплыл Яков. На женихе буквально не было лица, белая размытая маска с отвисшей челюстью, Все говорило за то, что бес сошел с ума. — Что с тобой, братец? — бросилась к нему Эльвирочка. — Не прикасайтесь ко мне, я заминирован. — Что ты бурявишь? — презрительно бросил эквилибрирующему и вибрирующему комраду Эдик. — У меня ничего не придумал. Даже на собственной свадьбе не можешь без фокусов. Кончай дурить! Быстро приводи себя в порядок и в зал. Из-за вас на полчаса передачу задержали. Эдикевы слова подействовали, и Яков, закрыв пасть, захлопал ресницами. Но говорить он не мог. Вместо Якова, то и дело вытира платочком выступающие слезы, его историю поведала Баламутрия. — Это я, дура ревнивая, во всем виновата. Хотела как лучше, а ему вместо торпеды фауст-патрон вшили. Из последующего сбивчивого рассказа Баламутри, подтверждаемого лишь слабым мычанием, жениха следовало. Прибыв к бабушке, Яков огорошил девушку тем, что объявил о послесвадебном путешествии на парасит, где он принимает корону монарха а его наречённая становится, понятно, королевой. Издурус болтнул про разговор в посольстве об обмене дисциплинированными отрядами камикадзе и про сухой закон упомянул. Бабульке невеста понравилась, и, зная блудливый характер внука, старуха изрекла. — Вот что, внучок, чтоб ты там не шлындался по ихним девкам, под своей жёнышкой, как раз Уступай к доктору, наркологу, и вшивай себе в то место, на котором сидишь, торпеду. Соседки с удачей, что она дю уже, хорошо на вас, кубелей, действует. А иначе проклятие от меня не дождешься. Благословлю, как ославлю. Баламутрия поддержала бабушку, и они отправились к наркологу. Откуда было знать новобрачным что в кабинете у доктора в другой его половине проворачивал какие-то свои темные делишки вездесущий Сан Положил врач Якова на операционный стол, налепил на морду маску с изрядной дозой хлороформа, а сам вышел в соседнюю комнату и, уже засыпая без, услышал тихий разговор. Шивай, фауст, патрон, озолочу. Заодно от лишнего свидетеля поможешь избавиться. Он у меня в печенках сидит. Миллион гензнаков. Идет. Отошел Яков от наркоза. Не поверил в услышанное. Бред, мол. А когда прикрывал дверь, обернулся и застыл. Из второй комнаты выглядывает охмурасан. И хихикает. Не поджимая свадьба, времени осталось в обрез. Только-только дотопать до идола, А хмуре не поздоровилась бы. Но опозорится перед повелителем. И Яков стиснул зубы, Покинул кабинет. Двинулись пешком, Эскалатор отпадал, Поэтому и опоздали. Тимовский, Выслушав рассказ, Недоверчиво приложил ухо к заминированному месту и, резко отстраняясь, констатировал Да, действительно, тикает, не транспортабелен, вот-вот рванет, а может и не вот-вот. Интересно, насколько завода осталось? Владимир Иванович, идите, пожалуйста, в зал с баламутрией. Необходимо, чтобы никто ни о чем не догадался. Вместо меня возьмите в свидетеля Эльвирочку, а я пока с Яковом займусь. Попробую разминировать. Баламутрия только теперь обратила внимание на псевдо Якова и в испуге отшатнулась. Спокойненько, спокойненько, — привел ее в чувство Тьмовский. Это всего лишь копия. Прямая трансляция церемонии бракосочетания прошла без сучка и задоринки. Шарашкина отрепетированно произвела регистрацию молодоженов, и даже Баламутрия, чувствовавшая себя на первых порах несколько скованно, поддалась общему настроению праздника, забывшись совершенно искренне, назвала своего партнера Яшенькой. А подошедшие после регистрации родственники, бабулька и отец Баламутрии, Ни вовсе не заметили подмены. Больше того, бабулька покачала головой и, любовно оглядывая беса, проговорила. — Ишь, какой ты у меня прыткий внучок! я успела объявиться, а уж щегл и переоделся, и лоск навел. — Давай уже, расцелую вас и прокляну за остатных родственников. Мамка-то совсем загордилась с этим восьмым кругом. Вот и беда, сын женьца, а родители не могут работу оставить. Совсем осупостатились. Ты им хоть сообщал. Владимир Иванович впервые услышал о том, что у его двоенника есть родители. Яков постоянно вспоминал одну бабульку, а про отца с матерью замалчивал. Сообщал, односложно ответил без Ахинеев но в подробности вдаваться не решился. Ведущий богемской группы, возложив на себя обязанности тамады, поражился микрофоном и обходил наиболее знаменитых гостей. Следом ползли телекамеры, давая крупным планам то одного, то другого поздравляющего. А на балюстраде декорированной под хоры в это время шла подготовка кульминационной сцене. Собрав певчих, попрострига, размахивая здоровенным кулачищем перед носом каждого из них, давал последнее наставление. К новобрачным подошел, закончивший телепоздравление Сатана. Ну что, писатель, финиталя комедия? Или еще погостишь? Посмотри. Как твоя любимая переживает, Так я не взглянул на стоящую в сторонке и всхлипывающую краткой ливирочку на общее веселье и чтобы раз и навсегда снять камень с сердца грустно, но вместе с тем окончательно произнес: благодарю за честь, Властелин, но оставшись в воду, я отодвину часы земного счастья, буду жить. Ожиданием Эльвирочки и работать над книгой. Он затянулся сигаретой. В последнее время Владимира Ивановича все чаще тянуло курить. — Значит, веришь мне, писатель? — Верю. — Ну Хорошо. Повелитель ада тоже задымил трубкой, прищурился. — Мало осталось смертных, кто мне верит. Подровняли нечисть под одну гребенку, да все по его вине. Сатана кивнул на бессмертного, приплясывающего вокруг долдубовского. Мало того, что родословно загажено, Бог знает, кого расстрелил по земным хлебам да твердям, да и на прежнем посту столько наворочил, что эхом в церквях наверху до сих пор отдается. Ведь недаром говорят, не веря лукавым, это от них, а ты мне доверил свое счастье. Ценю. Бластерин, по-мужски, так по-мужски, долгие проводы, лишние слезы. Переправ на землю так, чтобы Эльвирочка не знала. И это одобряю, к слову, вернешься к себе, захочет со мной свидеться. — Выпей стакан другой водки. Буду рад гостю. — Одно плохо. Обратно через реанимацию возвращаться придется. Сатана замолчал и кивнул в сторону появившегося Тимовского. Дедик стоял у лифта и, радостно улыбаясь, призывно махал Владимиру Ивановичу лапой. «Ну, — Но иди, — разрешил поверитель. Раз улыбается, значит, разрядил Яшку. Нет, постой. На землю отправишься сразу, после проклятия новобрачных. Будь готов».